Глава 227. Начало регистрации. 2 часа спустя Юта, не понимая намерений Спики, решил преследовать за ней и пришёл прямо в гильдию авантюристов. Фрук дезодорант, редкость 2. Устраняет ваш и всех вокруг запах. Продолжительность действия 1 час. Юта также использовал фрук дезодорант, дабы Спика не уловила его запаха. Являясь представителем расы ликанов, Спика обладала очень острым нюхом, который был особенно эффективен в зоне, которую покрывал радиус 50 м вокруг неё. Я хочу стать авантюристом, пока хозяин тренируется. Вы не против, если я буду ходить на задания сама? сказала Рани Спика с пылающими глазами. Неожиданное заявление Спики весьма удивило Юта. Эм, неужели тебе недостаточно приключений вместе со мной? Нет, это не так. Я просто хочу стать полноценным авантюристом. Раньше Спиков же хотела зарегистрироваться в гильдии, но с учётом её статуса её просьба была отклонена. Раб это собственность хозяина, и такого понятия, как свободное время для него, просто не существовало, за некоторым исключением. Хорошо, я разрешаю тебе. Так Хоть Юта и беспокоился за нее, но все же решил удовлетворить ее просьбу. Потому что, будучи его рабыней, Спика всегда самоотверженно выполняла все его пожелания и никогда ни на что не жаловалась. С самой первой их встречи до сих пор она ни разу ни о чем не попросила его ради себя самой. Вот почему Юта не хотел как-либо ограничивать Спику. «Черт! И что я такое делаю?» Вполне возможно, что отец, следя за женихом своей дочери, испытывает подобное чувство. Юта скрывался в тени столба и, наблюдая за Спикой, ругал сам себя. «О, это снова ты?» Эмилия Гарнетт. Эмилия заметила присутствие Спики и озадаченно наклонила свою голову. «Как у тебя дела? Ты сегодня пришла сюда без господина Юта? Хозяин всегда заботится обо мне, так что я в неоплатном долгу перед ним. Поэтому я, Спика Бруннель, хочу стать авантюристом». Эмилия, услышав слово Спики, мягко улыбнулась и принялась за работу. «Кстати, а Юта знает об этом? Конечно, хозяин в курсе этого и дал свое разрешение. Хорошо, тогда давай начнём регистрацию. Для начала тебе нужно будет оформить удостоверение авантюриста. Это будет тебе стоить 300 рим. Я надеюсь, для тебя это не проблема? Да, всё в порядке. Спика достал небольшой мешочек из кармана своей юбки и положила три монеты на стол. Согласно правилам гильдии, чтобы стать авантюристом, соискатель должен был заплатить вступительный взнос в размере 300 ри. Так что Юта дал Спике эти деньги заранее. А теперь не могла бы ты заполнить вот эти формы? Эм, я я не умею писать. О, ничего страшного. Для таких случаев я здесь и нахожусь. Здесь довольно много похожих людей, так что я заполню форму за тебя. Эм, простите за беспокойство. Спика, которая ранее была практически всё время занята работой в гостинице в качестве горничной, просто не имела времени, чтобы научиться читать и писать. Для этого мира подобная картина была не редкостью, и общий уровень грамотности людей был намного ниже, чем в современной Японии. Тем не менее, Спик, столкнувшись с этой проблемой, расстроилась больше обычного. Вот и всё. Процедура регистрации завершена. Вот твоё удостоверение авантюриста, Спик. Это моё, а это набор новичка, который предоставляется всем новым членам гильдии. Можешь использовать его, как пожелаешь. Хорошо, спасибо большое. Теперь мы можем двигаться дальше. Я буду молиться, чтобы у тебя всё получилось. Похоже, что всё необходимое для начала приключений было на месте. Спик, получив набор новичка от Эмили, низко поклонилась ей.